Глава пятая. В гостях у писателя. Холмогоров быстро нашел дом писателя Владимира Старины, который находился на горке прямо возле троллейбусной диспетчерской. Набрав по домофону номер квартиры, Алексей услышал приятный женский голос. Да. Здравствуйте, это Холмогоров. Очень рада. Поднимайтесь на пятый этаж. Спасибо. Дверь отворилась, и гость, вызвал лифт, Поднялся на нужный этаж. Холмогорова встретила молодая, симпатичная супруга писателя. На вид ей можно было дать лет 30, не более. Однако на самом деле она была лет на 5 старше. Светловолосая, миловидная. Она очаровательно улыбнулась. Здравствуйте, проходите! пригласила хозяйка, гостя в квартиру. Благодарю. Людмила. Алексей Холмогоров. Мужчина поцеловал изящную женскую руку. «Очень приятно!» «Взаимно!» – улыбнулась женщина. «Раздевайтесь!» Холмогоров смутился. «Да я на минутку!» «Нет-нет!» – запротестовала хозяйка. «У нас так не принято! Вы что, хотите нас обидеть?» Холмогоров энергично замотал головой. Он почему-то оробел перед этой хрупкой женщиной. «Нет, но...» «И никаких но!» – твердо произнесла Людмила. «Раздевайтесь и проходите в комнату». Холмогуров глубоко вздохнул. «Ладно, подчиняюсь силе». Из комнаты раздался голос писателя. «Люда, кто там?» «Гость». В коридор вышел седовласый бородатый мужчина лет 40-40 с небольшим хвостиком. Симпатичный, чуть выше среднего роста, спортивного телосложения. Советник Патриарха развернулся в фас. «Холмогоров!» Писатель удивленно вскинул широкие брови и тут же смутился. «Прошу прощения, Алексей!» – произнес Владимир. «Я вас сразу не узнал. Вы очень похожи на одного нашего местного режиссера, моего приятеля Юрку Чеботарева». Теперь гость, в свою очередь, удивленно посмотрел на хозяина. «Кажется, я где-то уже слышал эту фамилию», – задумчиво произнес он. «Вполне возможно», – согласился Владимир. «Фамилия кинорежиссера у публики на слуху». Холмогоров не стал вдаваться в подробности, а, достав папку с рукописью, протянул ее хозяину. «Вот, Костя Гуреев просил передать», – сказал Алексей. Владимир небрежно взял папку и положил ее под мышку левой руки – а правый указал гостю на другой конец коридора. «Спасибо! Проходите!» – пригласил он москвича. «Кстати, как он там?» Холмогоров прошел в зал и сел в кресло. «Ничего! Ну, а как там Москва? Стоит все еще?» Алексей улыбнулся. «А что с ней станется?» «Ну, не скажите!» – возразил писатель. Только и слышно по телевизору о каких-то неурядицах, взрывах, происшествиях. «Как и везде», – вздохнул гость. Владимир закачал головой. «Ну нет, у нас тут намного спокойнее. Никаких тебе взрывов, стрельбы, громких скандалов. Поэтому приходится самому их придумывать и писать разную чепуху». Холмогуров, окинув взглядом скромную, но со вкусом обставленную комнату, поинтересовался. «А что вы пишете? Детективы или криминал?» «Уже нет», бросил. «А что так?» Старина вздохнул. «Да надоело убивать, ноги отрезать, а издатель все требует крови и жертв». «Так можно же детективы и без крови писать?» заметил советник патриарха. «Можно», усмехнулся собеседник. «Но платят меньше». Холмогоров многозначительно склонил голову. «Тогда нужно выбирать». Владимир согласно кивнулся до власой шевелюрой. «Вот я и пишу теперь детские повести, сказки, забавные приключения. Деньги пока небольшие, зато, поверишь, помолодел лет на двадцать, душой отдыхаю». Алексей благосклонно кивнул головой. Писать для детей сказки прекрасное и нужное занятие, согласился Холмогоров. Но для этого нужно призвание и талант. Но насчет таланта не знаю, улыбнулся Владимир. Но спать стал спокойнее. Значит, Владимир, улыбнулся гость, ты еще не совсем потерян для общества. Будем надеяться. Мужчины рассмеялись и перешли к другой теме разговора. Однако миловидная хозяйка не дала им закончить начатый разговор и пригласила в столовую. За короткое время Холмогоров познакомился с двумя дочерьми Владимира – Дашей и Варей, а также с соседом по фамилии Яворский, который зашел на пару минут по делу, и веселым экстравагантным поэтом Геннадием. Немного погостив у старины, Алексей покинул гостеприимный дом, пообещав хозяевам непременно заехать к ним вечером или в крайнем случае позвонить.